Глава 30. Встреча. Толпа зевак, словно в загаде, собралась у ворот и всячески загораживала мне проход к опускающемуся мосту. "Растопитесь, просила я, пожалуйста, пропустите". Недовольно оглядываясь, люди спешили отойти в сторону, стоило им лишь увидеть меня позади. Создалась небольшая толкучка, но мне было всё равно. Я спешила увидеть его. Не знаю, что сказала бы ему при встрече, но желание было нестерпимым. Оно жгло меня изнутри, прибавляя сил и храбрости. Выйдя вперед, я вначале озадаченно оглянулась, не видя абсолютно никого. Всадники, подсказал кто-то из толпы, пять человек, во главе с лордом. Я сощурилась, глядя туда, куда указывала женщина, укутанная в шерстяную шаль. А заметив мой наряд, она ужаснулась. Милая Вам бы поберечься. Дайте шубу для леди, закричали с разных сторон. Леди Элли, возьмите мой. Берите любой, да поскорее, посоветовала женщина, иначе не видать нам наследников. Только и успела ощутить, как на мои плечи опускается чей-то дубленый плащ. Спасибо, Смущенно ответила я. Зайдите позже за оплатой, я возмещу. Ой, да дороузмить с вами, по-доброму усмехнулась женщина. О, Хлопки мощных крыльев приближались и слышали совсем близко. Только и успела обернуться, глядя, как Лестер спрыгивает на землю и устремляется ко мне. "Элия! Лестер!" прокричали мы в один голос. Секунда, и его крепкие объятия сомкнулись на моей талии. Я встала на цыпочки и сцепила руки замком на его шее, хотела поцеловать неистово. Потянулась вверх, но в ответ лишь услышала: "Ты цела?" "Да." «Лорд», — проворчала я я очень переживала ой почувствовала запястьем влажный след на парадном кителе кровь чужая отмахнулся он эллиа вопреки обещаниям твоему отцу прошу позволь мне быть не джентльменом глупости какие только и пронеслась мысль в моей голове ничего не понимаю какое такое обещание но супруг явно ожидал ответа роузмит всемогущий Спрятала смущенный взгляд в вороте его парадной формы и тихонько прошептала: "Можешь быть кем угодно, лишь оставайся со мной рядом, Лестер". Приобняв чуть ниже супруг поднял меня на руки и наконец поцеловал, жадно, истово, властно и так приятно нежно, не передать словами. Довольное улюлюканье за нашими спинами в Микатризвило пришлось отстраниться, не здесь. Лорд тихонько чертыхнулся, вдохнул аромат моих волос, легонько поцеловал в шею и нехотя опустил вниз. Дован позвал он Надевисель. "Ой, сильно испугалась я, лорд, она. «Угу». Муж склонился ко мне, собираясь слушать внимательно. Она умерла, выжила из себя я. Миаша спасла меня, но она не виновата. Ваша сестра, ее кровь и зубы Неужели она стала некро? Договорить да не успела. Я уже знаю, прервал мою сумбурную речь лорд. Мы уничтожили новое гнездо некролисков внизу в пещерах, а чтоль не пришлось поджечь? Первым делом, как выбрался, отправился тебя искать, потому что узнал о вести. Она лежит наверху в вашем кабинете. Дован, в который раз позвал лорд. распорядись похоронить его с почестями в склепе рядом с моим отцом. Да, мой лорд, ответил ему преданный рыцарь, склонив голову. Теперь настала очередь змеикрыла. Эвени, позвал он большую крылатую ящерицу, послушно сидящую на земле неподалеку. Возвращайтесь в стойло, кха, ответили животные хозяину. Один хлопок крыльев, второй, третий, стая змеикрылов в следующий миг воспарила воздух. А я вздрогнула и сильнее прижалась к лорду. Кто бы сказал, что я потеряю голову из-за лорда Тирана третьего огня? Назвала бы такого чокнутым фантазёром. Но к счастью, иногда даже я ошибаюсь в своих суждениях. На поверку довольно часто. Тихий шепоток отвлёк от мыслей. Элия, позволь поговорить с тобой наедине. Хочу кое в чём признаться. Волнительно. Как же тревожно ожидать этого разговора. Не в силах вымолвить ни слова, я лишь кивнула, а муж устремился в крепость, ловко подняв меня на руки.